Глава тринадцатая. Меняем стандарты. Ни у кого нет ответов на все вопросы. И думаю, это замечательно. К концу этой главы вы поймете, что невозможно знать все. Узнаете, что совершенно нормально просить помощи, советы или поддержки у своих коллег. Поймете, что иногда не знать ответа большой плюс. а Научитесь доверять своим способностям и знаниям. Думаю, вы уже понимаете, что так или иначе каждый чувствует себя самозванцем. Все мы люди и все мы сомневаемся в себе, каждому знакомая неуверенность. Мы обсудили перегруженность работы и избегание ее. А также мне бы хотелось развенчать идею о том, что вам нужно знать все и что успех имеет смысл, только если вы достигли его самостоятельно, в одиночку. Эксперты и одиночки. Слушайте. Внимательно. До сих пор мы подробно обсуждали ваши когнитивные предвзятые мнения о себе, что вы якобы мало знаете, что вы недостаточно умны, что вы обманом убедили всех в своих гениальных способностях. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы вы изменили отношение к себе. Сейчас я объясню вам, почему на самом деле это признак того, что вы прекрасно справляетесь со своей работой. Для этого рассмотрим эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное отклонение, когда люди считают себя более умными и способными, чем они есть на самом деле. То есть прямая противоположность вашей предвзятости. Психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер провели четыре исследования и выяснили, что участники, попавшие в нижний квартиль по тестам на чувство юмора, грамматику и логику, значительно переоценивали свои результаты по тесту и способности в целом. В своей работе они ничего не умеют и не знают об этом, как неспособность осознать собственную некомпетентность приводит к завышенной самооценке. Профессор Даннинг отметил, «Знания и понимание необходимые для эффективного выполнения задачи, зачастую как раз те качества, которые нужны, чтобы осознать, что вы не годитесь для этой задачи, и если у вас отсутствуют эти знания, то вы даже не догадываетесь, что не справляетесь с задачей. Обучая участников эксперимента навыкам, которые помогли им повысить результаты тестов, исследователи также помогли им повысить самосознание и более точно оценить свои способности. По сути, люди некомпетентные в каком-либо деле не способны осознать, что они некомпетентны. А значит, раз вы переживаете, что не справитесь с задачей, вы проявляете высокий уровень самосознания. Возьмем в качестве примера изучение иностранного языка. Допустим, ваш друг собирается поехать во Францию и решил подучить французский язык. До того, как он записался на курсы, он сомневался, что справится. Он не понимал ни слова по-французски, и задача представлялась ему совершенно непосильной Однако через несколько недель обучения он выучил довольно много французских слов. Он даже может поддержать беседу на французском языке. Его уверенность в себе выросла, и он решил, что учить новый язык совсем не нетрудно, ведь теперь он знает французский почти в совершенстве. Это пример эффекта Даннинга-Крюгера. А вашему другу еще далеко до уровня эксперта. И он владеет только разговорным французским. но он считает себя более способным, чем на самом деле. Но если попросить вашего друга написать письмо на французском языке или прочитать французский роман в оригинале, он тут же поймет, как мало он знает. Его уверенность, скорее всего, рухнет, несмотря на тот факт, что он понимает французский гораздо лучше, чем до обучения. Только регулярные занятия и практика снова укрепят его уверенность. Этот принцип действует во многих жизненных сферах. После первого взлета уверенности мы сталкиваемся с поражением и испытываем разочарование. Чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что еще многого не знаем и что обучение – процесс бесконечный. Но если преодолеть эти неудачи и продолжить двигаться к цели, наша уверенность постепенно окрепнет. Конечно, все знать невозможно, но нужно быть уверенным. что мы справимся со всеми трудностями в жизни. Мы учимся на протяжении всей нашей жизни. И мне кажется, это замечательно. Преждевременная уверенность имеет множество плюсов. Она поддерживает и не дает опустить руки. Вспомните свое детство. Вряд ли вы подозревали, какой тяжелой будет жизнь. Сколько нервов вы потратите из-за поиска работы, аренды или покупки дома. А как сильно меняется жизнь, когда появляются дети. Нужна уверенность в себе, чтобы не упустить потрясающие возможности, которые сопутствуют всем этим целям. Для самозванцев триггером выступает осознание того, что у них нет ответов на все вопросы, и отсюда они делают ошибочный вывод, что они обманщики. Ваше настроение тоже влияет на то, насколько знающим человеком вы себя чувствуете и видите ли вы свой прогресс. Страх и плохое настроение – снижают уверенность, вызывают сомнения, а радость, наоборот, укрепляет уверенность. Вы должны понимать, что невозможно знать все. И если вы ставите себе такую цель, то вы будете мучиться всю жизнь. Назовите хотя бы одного человека, который знает все. Надеюсь, вы не сможете этого сделать. Или вам кажется, что вы знаете такого человека. Вы уверены, что он никогда не обращается за помощью... никогда не ищет информацию и никогда не говорит, что сейчас не может ответить на вопрос, но обязательно вернется к этому разговору. Вряд ли. Ни у кого нет ответов на все вопросы. И думаю, это замечательно. Кроме того, обратите внимание, что неприятные ощущения, которые появляются, когда вы не знаете всего на свете, тоже имеют свои плюсы. Думаю, вам теперь уже понятно, что это не доказательство того, что вы самозванец, а просто чувство, которое испытывает каждый, когда выходит за рамки своей зоны комфорта. И надеюсь, вы научились грамотно реагировать на это чувство. Взгляните на ситуацию с другой точки зрения, чтобы увидеть, что, осознав эти страхи, вы станете больше учиться, исследовать, интересоваться, а это, в свою очередь, поможет вам добиться прогресса, и развиваться. Другая точка зрения мотивирует нас на обучение, анализ и рост, а ведь именно это помогает нам преуспеть. Подробнее об этом в главе 15. Новая роль. Если вы студент, стажёр или практикант, вы готовы учиться и узнавать новое. Обратите внимание на свой статус. Вы не преподаватель и не доктор наук. Пользуйтесь тем, что вы студент или практикант. Никто не ждет, что вы знаете все. Это невозможно. Ведь вы только начали учиться. Никто не ждет, что вы эксперт высочайшего уровня. Иначе зачем вообще учиться? Вы будете хорошим студентом, да и обучать вас будет проще, если у вас нет ответов на все вопросы. Когда я училась на клинического психолога, этот принцип стал моей опорой и утешением. Если вам дали новую роль, то не потому, что вас считают экспертом, а потому, что видят ваш потенциал. Когда вы берете на себя новую роль или устраиваетесь на работу, помните, что вы новичок и пока не можете знать все. Ваши коллеги ждут, что вы будете учиться и набираться опыта. Нужно минимум три месяца, чтобы освоиться на новом месте. Шесть месяцев, чтобы выработался ежедневный распорядок. И, наверное, должен пройти год. прежде чем вы действительно почувствуете себя как дома. Вместо того, чтобы думать, что вы обязаны знать все, считайте себя вечным студентом. Честно признайтесь, что вы знаете, а чего нет. Тренируйтесь, говорите «я не знаю», давайте я выясню, и мы вернемся к этому разговору. Ищите информацию, обращайтесь за советом и помощью. Ходите на семинары, тренинги и конференции. Проявляйте сопереживание и терпение по отношению к себе. Скажите себе, что вы будете упорно трудиться, чтобы разобраться с новыми обязанностями. Это придаст вам сил. Напомните себе, что никто не знает ответов на все вопросы. Я новичок, я успешно продвигаюсь вперед. У меня еще нет нужных навыков, но я быстро учусь и развиваюсь. Никто не ждет, что я буду экспертом с первого дня. Мне нужно только хотеть учиться и не опускать руки. Если вы будете ждать, пока не накопите столько знаний, что посчитаете себя готовым к работе, этот период растянется слишком надолго. Не знать всего – это не причина откладывать жизнь. Будьте уверены в своих знаниях. Даже если у вас большой опыт работы и накопилось немало знаний, никто не ждет, что вы знаете все. Сама мысль о том, чтобы знать все, сильно ограничивает. Если бы все великие умы считали, что знают все, не было бы никаких достижений, открытий, вдохновляющих прыжков в неизвестность. В какой бы сфере вы ни работали, вы будете постоянно развиваться и меняться. Если вы гордитесь своей работой и хотите получить удовлетворение от того, что вы делаете, стремитесь постоянно учиться, не противьтесь этой идее. Если вы не знаете ответа на вопрос, признайте это и скажите «что выясните?». Подумайте, что если кто-то скажет вам «не знаю» – это катастрофа? Чтобы быть экспертом, действительно нужно знать все. Правила, по которым живете вы и правила, которые вы предъявляете всем остальным, разные? Как вы думаете, ваш босс имеет право иногда признаваться, что не знает, что и как нужно делать? хотя в целом он прекрасно справляется со своими обязанностями. Помощь и сотрудничество Есть только один важный вопрос. Вы знаете, достаточно, чтобы придумать, как решить проблему или найти ответ. а Если вы знаете, что делать, это еще не значит, что вы знаете все. Это значит, что вы кое-что понимаете, а остальное готовы выяснить. Ваши знания подсказывают правильное направление. Вы знаете, где искать ответы? Вы знаете, как найти эти ответы? Вы знаете, где искать информацию? Ваши практические навыки помогут найти ответ. Вы знаете людей, которые могут помочь? Поддержка, помощь и сотрудничество не отменяют ваших заслуг, напротив. Они неотъемлемая часть успеха. Мэйзи – яркий тому пример. Несмотря на все свои достижения, она сомневалась, что справляется с работой. Вот что она рассказала мне. «Я не понимаю, почему меня считают хорошим специалистом. Думаю, меня уважают на работе. Я всем нравлюсь, но не понимаю, почему. Ничего особенного я не делаю. Просто я умею ладить с коллегами, это совсем несложно, если разговаривать с людьми. Я разбираюсь в людях, я понимаю их, и я играю по правилам. Думаю, я произвожу... Благоприятное впечатление, потому что я добрая, улыбчивая блондинка и работаю в отрасли, где преобладают мужчины. У меня нет ответов ни на какие вопросы, но я умею их находить. Мне много сходит с рук, потому что я девушка, иначе я бы не достигла всего этого. Я притворщица, я во всем опираюсь на других людей, я не очень-то умею принимать решения, но знаю, с кем поговорить. это логично Каждый справится. Я задаю вопросы и прошу других людей выполнить всю работу. И каким-то образом у меня все всегда получается. А потом я убеждаю людей, что они сами хотят того, что я предлагаю. Я обставляю все так, будто это их идея, и поэтому они более благосклонны к ней. В общем, очередная хитрость. Другие люди составляют документы, кейсы и презентации, а я просто разговариваю с людьми. на прошлой неделе у нас на работе возникла проблема и меня попросили разобраться с ней я не знала как ее решить поэтому поискала в интернете пообщалась с несколькими консультантами и обратилась к тем людям в нашей компании которые занимают высокие посты и нашла ответ они думают что я перелопатила горы информации чтобы отыскать решение. но мне кажется ей пальца а палец не ударило а иногда я вообще сомневаюсь что ответ правильный. а Может, я что-то упустила? Может, есть умные люди, к которым я не обратилась за помощью? Или, может, я задавала не те вопросы? А еще, мне кажется, я выгляжу так, будто знаю, о чем я говорю. Потому что стоит мне услышать что-то один раз, я сразу запоминаю, но я просто повторяю то, что мне говорят. Как попугай? Это не результат моего труда и не мои идеи. на прошлой работе меня очень высоко ценили, потому что они были слишком медлительными и нерешительными, а вовсе не потому что я действительно крупный специалист чтобы добиться действительно особенного успеха мне придется приложить намного больше усилий я мало стараюсь я бы еще поняла если бы вкалывала с утра до ночи и результат был бы заметнее я могла бы делать намного больше если бы я была собранной и дисциплинированной но я постоянно прокрастинирую. Я трачу время на социальные сети, работе уделяю примерно 10%, не больше. Я работаю 4 дня в неделю и всегда добиваюсь результатов, но только потому, что умею говорить с людьми. Наша компания годами пыталась убедить один из своих филиалов перейти на новый метод работы, но они не поддавались ни в какую. Меня попросили взяться за это дело, и я поговорила со всеми и выяснила, что их так беспокоит. Я выслушала их и поняла, в чем они нуждаются. Затем я организовала семинар и пригласила всех нужных людей, чтобы они лично ответили на вопросы. Финансовый директор филиала позвонила мне потом и сказала, что семинар ей очень понравился. Теперь она все для себя поняла и полностью нас поддерживает. Руководитель нашей команды подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Он сказал... Ты потрясающая, мне даже не верится, что тебе удалось их убедить. Но я просто собрала всех нужных людей в нужном месте, в нужное время. Я поговорила с ними, как с самыми обычными людьми, создала условия для того, чтобы они высказались. Ничего особенного. Все сказанное Мэйзи показывает, что иногда не знать всего на свете большой плюс. Чтобы найти ответы на вопросы, она обращалась за помощью к другим людям. вот зачем существуют эксперты в разных областях вам не нужно каждый раз заново изобретать колесо после подробного анализа и обсуждения мы с мэйзи сформулировали несколько утверждений чтобы изменить ее самооценку дело не в том что я девушка. они видят во мне своего человека иначе они не стали бы принимать меня всерьез компания тратит миллионы на те направления которые я рекомендую я знаю с кем поговорить кому обратиться А умение анализировать, исследовать и решать проблемы – моя сильная сторона. Собирать информацию и запоминать ее – нелегко. Выделять ключевые идеи и решать проблемы может не каждый. Все иногда прокрастинируют, это не значит, что они плохо работают. Стопроцентная продуктивность – миф. Строить хорошие отношения с коллегами важно на любой работе. Мы сравнили роль мейзи с ролью прораба на стройке. Прораб не сносит стены, не проводит электрику, не занимается ни штукатуркой, ни отделкой, но он знает людей, которые выполнят всю эту работу на высоком уровне и знает, как добиться от них максимального результата. Это талант, которым обладает далеко не каждый. Объективно оцените свои сильные и слабые стороны. Когда вы пытаетесь все сделать в одиночку и видите, что работа накапливается, сделайте паузу и признайте, что если вы не справляетесь, это не значит, что вы работаете недостаточно много. Просто объем работы невообразимо большой. Чтобы добиться успеха, нужно знать, как выполнить работу, но также знать свои ограничения. Возможно, вам кажется, что у вас нет выбора, но это еще одна ложь. которая держит вас в ловушке перфекционизма и перегруженности работой если что-то не получается нужно что-то менять люди будут вас больше уважать если вы найдете способ работать не доводя себя до инфаркта а если вы работаете на себя вам нужно сесть и подумать чего вы хотите на самом деле Если вы работаете на компанию то поговорите со своим боссом обсудите что реалистично а что нет иначе вами будут пользоваться. Начальство оценит, что у вас есть свое мнение, и вы не боитесь его высказать, вместо того, чтобы молча страдать. Если вам кажется, что вас не слушают, не внушайте себе, что вы недостаточно хороши. Лучше обдумайте свои варианты. Вам предстоит непростое решение, но ведь это ваша жизнь. Вам никто не вручит медаль за то, что вы все тянете в одиночку. За здоровьем нужно следить, у вас есть обязательство перед самим собой грамотно распределить свою рабочую нагрузку и заботиться о себе. Никто не сделает этого вместо вас, никто и не должен. Вы взрослый человек и способны сами разобраться со своей жизнью. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить добавить вам время. Это правильно, просить вашего босса приоритизировать, что важно, а что нет. Если вам поручили слишком много работы, вы имеете полное право просить что-то уточнить, если у вас остались вопросы. Вы имеете право просить больше бюджета или ресурсов. Важно ценить себя и свое здоровье. Блефуйте. Хотя полезно открыто и честно признавать, что вы знаете, а чего вы не знаете, небольшой блеф вполне допустим. Главное понимать, что это естественная часть жизни, и не знаете что вы ни на что не способны. Можно сказать, что вы знаете, что делать, даже если у вас нет стопроцентной уверенности. Так все делают. Люди не всегда знают, о чем говорят, но умеют создать нужное впечатление. Они берутся за новые задачи, даже если не чувствуют, что готовы. Они откликаются на вакансию, даже если не обладают всеми навыками, указанными в требованиях. Нет, они не лучше вас. Просто они увереннее. Пора поверить в себя. У вас достаточно опыта, так что доверьтесь своим инстинктам и рискните. Нет ничего страшного, если у вас есть несколько теорий, и вы не уверены, какая из них правильная. Выберите одну. Можно потом скорректировать ее, собрать информацию и решить, что делать дальше. Это всего лишь один инструмент из вашего арсенала. Не надо вести себя так, будто вы все знаете. и никогда не просить о помощи. Но небольшая доля блефа – норма. Это не делает вас обманщиком. Можно немного поимпровизировать и привыкнуть к тому, что вы знаете далеко не все. А иногда вы не осознаете, насколько вы способны и талантливы, пока не вступите на неизведанную территорию, поверив в свои силы. Блеф и обман – разные вещи. Вы не пытаетесь добиться успеха в профессии, в которой ничего не понимаете. Вы обладаете всеми основными навыками и знаниями, чтобы выполнять свою работу. Поверьте, что вы найдете выход. Не надо знать все, когда вы беретесь за задачу, но вера в себя и в свои способности поможет вам расти и развиваться, чтобы со временем достичь фантастических успехов. Повторяйте за мной. Невозможно знать все. Ни у кого во всем мире нет ответов, на все вопросы.